деньги и деяния. В общем, в какой-то момент отношения Иуды с деньгами перестают быть кристально чистыми. Нет, он не ворует в прямом смысле, на себя он не тратит ни лепты. Он даже не особо таится со своими выкладками. Ну, может, только не рассказывает, сколько именно у него отложено, а то потеряется всякий смысл второй кассы. Иначе Иоанн не смог бы потом вообще поднять эту тему. потому что ничего бы не знал ни про нищих, ни про воровство, которое на тот момент никто так, разумеется, не называет. Но с какого-то момента Искориот начинает слишком доверять себе и своим сбережениям. Для него это некая гарантия завтрашнего дня, способ владеть непредвиденной ситуацией, создание такого уголка жизни, в котором главный он, а не Христос. и одновременно с этим лишнее подтверждение для самого себя, что он достоин его доверия, что достаточно умён, чтобы правильно распорядиться казной, ни в чём не ущемив в своих. Какая возможность быть хорошим и достойным в собственных глазах? Какое старание доказать самому себе, что он не только не хуже, но и лучше других? Северяны этих язычников невежда в законе. У него, между прочим, своя южная гордость, ого-го. -го! Галилеянин любит славу, а иудей деньги. Отвежитесь, остроумцы. Попробуйте накормить кого-нибудь своей славой. Тогда посмотрим, кому смешно будет. Хотя Христа он искренне любит и верно служит ему, и ходит с ним, не отходя в самых критических ситуациях, когда над ним смеются, гонят хотят убить, когда завтрашний день не обещает ничего хорошего. И деньги, эти чёртовы деньги, они же всё равно для него. Может быть, он даже раздаёт пару раз все сбережения, когда он велит, но всё равно собирает снова. Надо же на что-то рассчитывать. Денег в какой-то момент становится достаточно. У Христа много почитателей. Многие щедро ему жертвуют. Но периоды спокойной жизни сменяются периодами буквального бегства, когда ему приходится уходить из городов и селений, где его пытаются убить. Возможно, вторая касса их выручает где-то. Скорее нет, до крайности не доходит, но в любом случае это не та жизнь, которая позволяет расслабиться и раздать всё, что есть на руках. Даже если так велит учитель, Отвлечёмся ненадолго от евангельской истории. Заглянем в другую часть Нового Завета в Деяния апостолов. Есть там один любопытный рассказ с грустным концом. Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, с ведома и жены своей. А некоторую часть принёс и положил к ногам апостолов. Но Пётр сказал: Анания, для чего ты допустил Satanе вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твоё ли было? И приобретённое продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоём? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сии слова, Ананий пал бездыханным, и великий страх объял всех слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и вынеся похоронили. Часа через 3 после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Пётр же спросил её: "Скажи мне, за сколько ли продали во землю?" Она сказала: "Да, за столько". Но Пётр сказал ей: Что это согласились вы искусить духа Господня вот входит в двери погребавший мужа твоего и тебя вынесут вдруг она упала у ног его и испустила дух и юноши войдя нашли её мёртвую и вынеся похоронили подле мужа её Деяния апостолов глава 5 стихи с 1 по 10 Этот отрывок из Деяний очень часто приводит читающих в смущение. Что такого особенного сделали эти несчастные, что Господь покарал их немедленной смертью? Но ну, утоили немного денег, но поделили же с церковью. За что их было убивать-то? Какое-то неправдоподобно жестокое наказание за не такую уж великую провинность. Да ещё с такими громкими обвинениями. Ложь Духу Святому, утоённые деньги. Сатана вложил мысль в сердце. Стоп, а не читали ли мы это немного раньше в Евангелии? В чём изначально грех Анании и его жены? Доровно да в том же в желании не положиться всецело на волю Бога, а утаить некую часть полученного для себя про запас, чтобы иметь возможность отступить, если что-то пойдёт не так. Скажи она мне откровенно: вот вам половина цены моего имени. Не умерли бы они? Возможно, их с женой не взяли бы в общину, где принято было отдавать всё, но они сохранили бы жизнь и возможность покаяться. Но они солгали духу. Вот всё, что у нас есть в то время, как было нечто утоённое от духа, и утоённое не просто так, а прямым сатанинским внушением. Бою, что с этой историей мы уже сталкивались сами того не зная. И Пётр так жёстко говорит с Ананией и Сапфирой, потому что своими глазами видел, как подобного рода сатанинские внушения доводят человека до самых страшных последствий. Пётр в деяниях это уже не горячий, порывистый апостол со страниц Евангелия. Он первоверховный из 12. Уже была пятидесятница, И он просвещён духом. И он просто видит. И от того, что он видит, не трудно и в панику удариться. Анания и Сапфира попросту повторяют путь Искариота, те же мотивы, то же поведение, и Сатана тоже в этом деле замешан. Поэтому то, что говорит Пётр, не проклятие, не приговор. Это бессилие перед тем, что будет и уже бесполезное. Зачем Пётр просто знает, чем дело кончится, потому что уже видел, чем такое кончается предательством. И попробовать спасти их, посмотрев сквозь пальцы, Пётр не мог, потому что в той части нашей жизни, куда мы не пускаем Бога, начинает хозяйничать дьявол. Вложив сегодня в сердце мысль солгать церкви, завтра он вложит мысль предать церковь на смерть. Если только не вмешается божественный промысел. А на этот раз он вмешивается, и Анания, к ужасу присутствующих, падает мёртвым. К возвращению Сапфиры Пётр сидит чёрный как туча, ещё слишком свежа рана и слишком болезненно воспоминание. С ней он говорит коротко. За сколько вы продали землю, Сапфира? За столько-то, врёт Сапфира. Ну что ж ты такая бестолковая, думает Пётр. Ещё одна смерть. Что это, согласились вы искусить Духа Господня? Искусить не в смысле спровоцировать. Дух Господень на провокации не поддаётся. Искусить это испытать, выступить в роли оценчиков и дерзких вопрошателей Духа в соединении с тем, кто уже пробовал искушать его. Тогда Иисус возведён был духом в пустыню для искушения от дьявола. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 1. Кто из другими словами согласились на предложение врага, вместе с ним противопоставить себя духу, соединиться с сатаной. Увы, проторенная дорожка, и ведёт она прямиком к предательству и духовной смерти. К счастью не в этот раз. Вот входят в двери погребавший мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли её мёртвою и вынеся, похоронили подле мужа её. Деяния апостолов, глава 5, стихи 9 и 10. Знаете, а ведь, пожалуй, это самая счастливая концовка из всех возможных. Их смерть не кара, а Божий промысел о них, сказанное Господом нет сатане и его замыслу. Единственная возможность уберечь их от избранного проклятого пути, потому что иначе сатана их не оставит. И не оставленные сатаной, они дойдут по этому пути до самого конца. до предательства церкви. Господь пресекает их гибель решительным способом, убивая тело, чтобы не дать сатане окончательно убить душу. Смерть в этом случае милость Господня, а не наказание. Но эта милость стала возможна только после распятия и воскресения, когда смерть перестала быть состоянием полной богооставленности. И забрав у сатаны души Анании и Сапфиры, Господь поставил их перед своим судом. А это куда как более милостиво, чем оставить их во власти дьявола и дать им дойти до логического конца. Дойти, как дошёл Иуда. Ужасно, когда протягиваешь Богу часть, а говоришь: "Господи, я отдаю тебе всё", а сам про себя думаешь: "А вот что моё, то моё". И ты сюда не лезь. Возвращаюсь к евангельской истории. Стремление Иуды полностью взять в свои руки денежные вопросы и подослать салонки вело его всё дальше и дальше. С какого-то момента вторая касса становится для него не просто перестраховкой, но ещё и свидетельством его грамотного и умелого распоряжения деньгами, то есть гарантией того, что в собственных глазах он выглядит хорошо. чувствовать себя хорошим, а может быть и лучше других. Ему важно. А у Кайца непростое начало ученичества. Он чувствует себя ответственным, но полагает, что в этой ответственности обойдётся без учителя, которого незачем утруждать денежными вопросами. И таким образом мало помалу он собирает целый букет грехов. Тут тебе и гордыня, и маловерие, неумение довериться Христу и понять, что рядом с ним можно полагаться не на свои заначки, а только на него. Маловерие, выраженное в желании контролировать всё, до чего дотянешься. И да, да, серебролюбие от этого маловерия. Возрастающее желание обладать деньгами, чтобы спать спокойно, как ему кажется, из самых достойных мотивов. А на самом деле От того, что такая перестраховка, в которой нет места Богу, не снимает, а наоборот, увеличивает тревожность. И да, увы, в какой-то миг это переходит в воровство. Потому что как только утоённые деньги становятся по-настоящему утоёнными, как только в какой-то миг учитель прямо говорит: "Раздай нищим всё", а он идёт и раздаёт не всё и молчит об этом. Это мгновенно превращается в воровство у тех, кому деньги в тот день были нужнее, чем ему самому. Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоё мысль солгать Духу Святому? И здесь-то и завязывается узел самой трагичной евангельской истории, потому что Христос не допустит, чтобы ученика разрушал такой явный грех. Он не потерпит рядом с собой вора, чтобы на этот счёт не думали толкователи. Не ради себя, а ради него он ему на этот грех непременно и сразу укажет.